Тот же день, поздний вечер, заброшенный город в высоком лесу. Анна Сергеевна Струмилина, мак разума и главная вытирательница сопливых носов. 2 недели мы находимся в этой мирле, и мне здесь, между прочим, очень нравится. Но ну, нравится это потому, что я здесь как бы в командировке. Я ведь знаю, что на самом деле мир этот страшен. Родись я в нем, не завидной была бы моя судьба. Я даже не хочу думать о во всех ужасах, что творятся здесь, но не могу не думать. Мое положение обязывает, я должна смело смотреть правде в глаза, ведь это неотъемлемое качество мага-разума. Тем не менее, весьма хорошие условия нашего проживания в этом мире действовали на всех нас благотворно. Было приятно после кочевого образа жизни, что вели мы в предыдущей мере, оказаться в таком месте, которое можно сравнить с пятизвёздочным отелем. Мне с моей малышнёй достались вообще роскошные апартаменты, целый второй этаж башни, что носило славное название Башня Мудрости. С каким же удовольствием я изучал её, заглядывая в самые потаённые уголки. И мои маленькие воспитанники тоже повсюду совали свои любопытные носики. Я и не запрещала. Здесь царила хорошая, нейтральная энергетика, словно эфемерная горничная, как следует прибралась в этом не маленьком старинном помещении перед приёмом дорогих и важных гостей. Именно здесь у меня наконец появилась редкая возможность насладиться покоем и поразмыслить, то есть заняться духовным созерцанием. Тем более, что название нашего гостеприимного жилища к этому располагало. Итак, в моей жизни начался новый этап. Очередная ступенька вверх по бесконечной лестнице мироздания. Что он сулит мне и всем нам? Как мы изменимся, пройдя его? Какие способности приобретем, какие тайны откроем и каких монстров победим? Исходя из уже имеющихся сведений, здесь для нас работы непочатый край. Раз уж мы взяли на себя миссию наводить порядок на тех этажах мироздания, чей с которой лежит наш путь наверх к себе домой. Мы успешно прошли самый первый этап мир прибежища богов. И теперь я, вроде бы, уже не совсем я. Магия изменила всех нас. Но вот что главное во всей этой нашей эпопее уверенность в том, что туда, наверх, через тернии, борьбу и трудные испытания нас ведёт могучая, любящая рука. И поэтому исполнено глубоким смыслом всё это наше приключение. Ибо вершить судьбы миров доверено далеко не каждому. Я смотрю на своих гавриков и вижу, как они изменились. Но в то же время это совсем не те изменения, что происходят с каждым взрослеющим ребёнком, когда он из доброго, открытого и доверчивого существа становится резким, грубоватым и порой циничным. Да, я всегда задавался вопросом, куда исчезают вырастая славные мальчики и милые девочки. И вот теперь я, кажется, начинаю это понимать. Дело в том, что магия есть во всех детях без исключения. И значит, откуда такая святая вера в чудеса? Они верят в то, что существует на самом деле, просто этого нет в нашем мире. Чистый разум ребёнка точно знает, что чудеса возможны. И когда превращаясь в подростка, он, желая быть похожим на взрослых, отказывается от веры в волшебство, отрекает от сказочного мира своей юной души. Он теряет нечто важное и естественное. то, что могло бы сделать его великим. И лишь немногие, очень немногие навсегда сохраняют детское незамутнённое восприятие, и нет этих людей счастливее. Моё сердце радуется и ликует, когда я смотрю на тех четырёх, что я когда-то, вечность назад, легкомысленно увела из детского лагеря в тот несанкционированный поход. А ведь когда-то оно, это сердце, обревалось кровью и слезами, когда я с тоской и сожалением думала о том, какие опасности навлекла на их голову. Однако высший промысел распорядился мудро. Он просто взял нас под свою опеку. Наблюдая за Яной, я обнаружила, что эта застенчивая девочка стала намного увереннее в себе. Её осанка, выпрямив воздвижение, приобрела точность, ловкость и плавность. Похоже, её призвание быть сестрой милосердия. В её глазах горит особенный свет, когда она ухаживает за ранеными и обездоленными. Для всех она находит нужные слова, любому может ободрить или утешить. А уж как её любят дети, как увлечённо она играет с малышами. А ведь после присоединения к нам клана диких лилиток в нашем детском саду прибыла. Прелестные смугляшки лилитки, которым от года до восьми, с визгом и хохотом играются Яна и в разные весёлые игры в их компании дочка Анастасия и ещё несколько малышей. А ещё я заметил интересную вещь. Оказывается, наша зайка настоящая красавица. Не пойму, в чём дело. то ли волосы у неё стали гуще, то ли глаза ярче, то ли щёчки пухлее, но она уже мало похожа на того заморыше, который был в начале. Главное, что выглядит она абсолютно счастливой. Засю я также могла только порадоваться. Её сбальмышный бунтарский характер нашёл выход в том, что она наравне со своим другом Митей увлеклась оружием и спортом. Иногда мне приходилось с небездушевством наблюдать, как эта парочка вместе с солдатами совершает пробежку или упражнения. А так значительную часть своего времени они область посвящали метатию, метанию дротиков или, если предоставлялась возможность, стрельбе на меткость. Кроме того, они много беседовали. Домашний Митя увлечённо делился со своей подружкой плодами просвещения, и она восхищённо ему внимала. В целом тут царило полное диле. Я в который раз похвалил себя за то, что когда-то приняла правильное решение, разрешив ей любить капитана Серёгину. Кто знает, что бы она сделала, если бы подверглась осуждению и наказанию. Детская душа такая хрупкая вещь. Одно неосторожное движение, и ребёнок может озлобиться на весь мир. Больше всего я переживала за Динку. Магические способности, особенно такие сильные, как у него, неизбежно приводят к быстрому взрослению. Я часто вкратко наблюдала за нашим маленьким могучим колдуном, стараясь, чтобы он не заметил моего беспокойства. Хотя, собственно, особых причин для него пока не было. Да, Динка узнал много взрослых тайн за это время, но это на него почти никак не повлияло. Видимо, такой уж он человек, что не прилипает, к нему ничего дурного. Я вспоминал, о каким он был неуклюжим, близоруким, застенчивым. Он и сейчас такой же флегматичный, но благодаря сверхспособностям его физические качества существенно улучшились. Поэтому иногда он тоже принимал участие в спортивных упражнениях за компанию с товарищами. Единственным из гавриков, кто не интересовался подобными вещами, была Яна. Она никогда не любила спорт, даже теперь, имея здоровый позвоночник. Да и ладно. Ведь я сама тоже не особо спортивная барышня. Но однажды я убедилась, что некая область физического совершенствования всё же интересовала нашу зайку. Как-то раз ближе к вечеру, когда дневная жара спала, я по обыкновению отправилась немного прогуляться. Днём мне приходилось достаточно много общаться с людьми, И иногда хотелось просто побыть одной. И вот, идя неспешным шагом вдоль стены и любуясь выложенным на ней узором из цветной плитки, я услышала смутно знакомые звуки. Они доносились из-за угла невысокого строения, то ли хлева, то ли сарая. Заинтригованная, я осторожно подкралась и выглянула из-за угла. Представшая передо мной картина была умилительна. и центральной фигурой в ней являлся Антон. С лёгкой гнусавинкой он напевал энергичную мелодию и при этом выделывал грациозные па. Но самое главное это то, что он там был не один. Его движения, кто похож, кто не очень, повторяли дестера, и я на тоже присутствовал среди них, радостно улыбаясь и старательно повторяя за Антоном Движение зажигательного танца. Кажется, это была румба. Да, ошарашенно подумал я, похоже, сбылась мечта нашего великого хореографа. Он набрал целую группу и теперь вдохновенно занимается с ними. Надо сказать, что и у него, и у его учеников выходило довольно неплохо. При этом глаза Антона горели счастьем сбывшейся мечты. Окрепшее тело двигалось грациозно и уверенно. Я, оставаясь незамеченной, внимательно пригляделась к танцорам. Кроме Яны, там присутствовали Нерида Илла, Нерида Пло, Демка Телл, пара юных белобрысых тевтонских солдат, три бывшие овечки и приятель Антона, прапорщик Пехотский. У него, кстати, получалось лучше всех. Столь дивной и безмятежной была эта картина, лица учеников такими счастливыми. А Антон таким воодушевленным, что я не стал им мешать, потихоньку покинув свой наблюдательный пост. Однако поймала я себя на том, что радуюсь тому, что увидела. Никому, пожалуй, не скажу об этом. Может быть, Антон какой-то сюрприз готовит. В любом случае, я очень за него рад. Вообще, с некоторых пор на меня временами стало накатывать какое-то странное чувство. Что это именно, я не могла точно сказать. Но тогда я не могла сидеть на месте. Я ходила по замку, изучая его не доидывающей красоты. Я прикасалась к его стенам, словно пытаясь прочесть историю минувших поколений его обитателей. Много о чём я думала, бродя вот так в одиночестве. Мир этот ужасал меня. Даже в страшном сне не привиделось бы мне такое. Как можно было вот таким образом устроить жизнь? Весь уклад обитателя этого мира был противоестествен. В Садомии, наличей на человеческой природе людоедство, здесь торжествовало зло, причём заключалось оно в самих людях, в самой глубине их испорченного существа. Если в том предыдущем мире Мы справились со злом за раз уничтожив его филоктерий, то тут стояла задача другого рода, многократно сложнее предыдущей. Необходимо было ломать тысячелетний уклад, проводить воспитательную работу и перекраивать это общество, чётко отделяя зёрна от плевел. Нам и справиться. Я верю, что эта задача окажется нам по силам. Пусть после того, как мы уйдём, этот мир будет нам благодарен. А ведь здесь много чудесного, хорошего и удивительного. Чего стоит один только магический фонтан и его дух-хранитель, вкратце говоря, оборожительный любитель женского пола. Как романтично у них с Анастасией получилось. Эх, а я вот так не могу. Если бы этот дух не был таким бабником, и влюбился не в Анастасию, а в меня, в меня одну. Как это было бы чудесно! Но я не люблю лавеласов, даже таких крайне очаровательных, как этот дух. Вот хочется мне настоящего чего-то, чтобы влюбиться до одури, и гореть, и сходить с ума, и чтоб бабочки в животе, и трепет, и романтика. Но я смиряюсь и покоряюсь своей судьбе. Я верю, что получу именно то, чего я заслуживаю, и при этом это будет то, что мне необходимо. Мне нельзя вот тратить эту веру. Наша безмятежная жизнь в гостеприимном замке, конечно же, не могла длиться вечно. Настал тот день, когда должен был произойти решающий бой, который повернёт этот мир на совсем другой путь. Конечно же, мы ощущали уверенность в победе. А как же иначе? Ведь наше дело правое. Я никогда не являлась любительницей батальных сцен, но то сражение, которое мне довелось наблюдать и даже косвенно участвовать в нём, сильно впечатлило меня. Сначала правда было немного не по себе, особенно когда я увидел отвратительного старика садомита, который собирался убить двух беззащитных женщин прямо у всех на глазах. Он и его приближённые распространяли вокруг себя такую мерзкую и чуждую ауру, что моя кожа словно наэлектризовалась, пытаясь оттолкнуть её, чужеродную, исполненную зла энергию, квинтэссенцию порока. А потом, когда грохнул одиночный винтовочный выстрел, и снайперская пуля пробила голову этого важного старого мага, разом разведя в атмосферу всё завертелось очень быстро. Хоть и страшно мне было смотреть на развернувшуюся битву, всё же я не могла отвести от неё глаз. Присутствовала в нём некая суровая поэтичность. Вот только боль умирающих лилиток отзывалась во мне как собственная. И мои губы шевелились, я шептала им слова утешения, совсем не думая о том, слышат они меня или нет. Просто в этот момент я чувствовала с ними общность. Похожую связь я ощущала и с остальными членами пятёрки. Я вдруг поняла, что могу передавать им свои ощущения и наоборот. Это значило, что связи в нашей группе окрепли, а следовательно, возможности также возросли.